глава 9. до «Да чего же она была прекрасна милая зеленая земля я все утро бродил по улицам столицы поднимался над ее домами выбирался в окрестные поля и парки даже искупался в канале мальчишки с уважением следили как я выходил из воды стоял октябрь нужно затеряться на три года в космических просторах чтобы ощутить как хорошо дома я присел в скверике на площади напротив стоял дом с навесом над первыми этажами Под этим навесом в последний приезд в столицу я прятался от дождя. Я вспомнил незнакомую девушку с высокой шеей и широкими бровями. Мэри Глан. Мы с ней тогда стояли рядом, и она издевалась надо мной. Что стало с этой строптивой Мэри? В столице ли она? Или умчалась, как все, на какую-нибудь новостройку? Кто-то сел на скамейку. Вначале я не обратил внимания на соседа, потом повернулся. На скамейке сидела Мэри Глан. «Здравствуйте, Элли!» — сказала она. «Вас ведь зовут Элли Гамазин?» «Здравствуйте!» — ответил я. «Да, я Элли Гамазин. А вы, если не ошибаюсь, Мэри Глан?» Она спокойно кивнула. «Какое совпадение!» — сказал я. «Представьте себе, я только что думал о вас, и вот вы появляетесь!» «Вы считаете это совпадением?» «Просто я попросила охранительницу навести вас на мысли обо мне!» Мне стало смешно и досадно. За три года я успел забыть, что на земле командуют охранительницы. Если и было чудо, что я думал о Мэри, то чудо обыденное, технически подготовленное. И еще деды потрудились, чтобы оно было осуществимым. Итак, вы хотели меня увидеть, Мэри. Я все же настаиваю на своем, я тоже поинтересовался, где вы. Что же мы скажем друг другу теперь, когда желания наши осуществились? Она не торопилась с ответом. Впоследствии я узнал, что до нее не вдруг доходит, чего от нее ждут. Пока она раздумывала, я разглядывал ее. Я помнил ее некрасивой, но она была скорее хорошенькой. Единственным, что не вязалось с ее тонким лицом, были широкие брови. Но они нависали над такими задумчивыми глазами, что несоответствие пропадало. С первой встречи я знал, что глаза у нее темные, но поначалу мне показалось, что они темны от гнева. «Я виновата перед вами», — сказала Мэри. Не знаю, почему я была с вами груба в Каире и на этой площади. Я решила, извинюсь, когда встретимся. Но вы улетели на Ору, а после в Плеяды и Персей. А теперь вы вернулись, и я извинилась». Она встала, но я задержал ее. Мне захотелось пошутить. «А вы знаете, что перед отлетом я запрашивал справочную о нашей взаимной пригодности?» Мэри решительно не хотела смущаться. «Да, знаю. Я знаю также и то, что мы ни с какой стороны не подходим друг другу». «Всего доброго, Элли». Я не решился задерживать ее. Я сидел на скамейке и смотрел ей вслед. Про справочную она соврала, охранительницы не выдают личных тайн. Потом я сообразил, что мэри, очевидно, тоже запрашивала обо мне и потому знает, как мало у нас соответствия. Она для того и попрощалась, чтобы я не узнал ее маленького секрета. Мне было жалко, что она ушла. «Вы не забыли, что вас ждет друг?» — сказала охранительница голосом старика. Вызванная Виетка появилась немедленно. «Я хотел лететь вам навстречу», — сказал Ромеро, обнимая меня. «Справочная доложила, что вы замечтались на одной из площадей. Куда же мы с вами, юный и многострадальный Одиссей? До обеда еще часа два, если, конечно, вы не желаете подкрепиться пораньше». Он держался так непринужденно, словно у нас никогда не было споров. Я охотно поддержал этот тон. «Пойдемте на гребень Центрального кольца». Оттуда великолепнейший вид на столицу. Отлично. Любоваться столицей я готов всегда. Сегодня к тому же ясный день. Пока мы поднимались на крышу, я украдкой присматривался к Павлу. Все мои знакомые стали иными, я еще не привык к их новому виду. Давненько мы не виделись, сказал Ромеро, улыбаясь. Всего два с половиной года. Нет, мой друг, целую эпоху. Мы простились в одной социальной эпохе, а встретились в другой. Отсчет времени правильнее вести по событиям, а не по часам. Событий произошло много. Произошла революция, друг мой. А если власть не перешла от одного класса к другому, как это бывало у предков, так лишь потому, что давно не существует классов. Это, впрочем, не умаляет совершившегося переворота. «Вы называете это переворотом?» «Вы считаете, что я не прав?» «До сих пор мы жили лишь для себя» а попробую ныне осуществить что-нибудь полезное одному человечеству, большая еще поразмыслит, не повредит ли это народам, которых мы вздумали опекать. Я понимал, что он не столько вызывает меня на спор, сколько отделывается от накопившейся горечи. Я бы назвал это по-иному, Павел. Просто человечество настолько развилось, что среди прочих его потребностей появились и такие, как помощь иным народам. «Оставим это», — сказал он. Я не собираюсь никого переубеждать, кстати, для ясности. Когда недавно Большая объявила о ваших открытиях в Персеи, я, как и все, с честной душой проголосовал за ошеломляющий проект покончить с последними остатками самостоятельности Земли. Разговор этот шел уже на крыше сотого этажа. Столица была до того красива, что захватывала дух. С высот центрального кольца она видна вся. День был пронзительно ясный. Я тысячу раз ходил и бегал по крыше. Зимой я пробегал на лыжах всю тридцатикилометровую магистраль, проложенную на вершине центрального кольца. Летом проходил ее пешком. Все здесь было видено и перевидено, а я... Оглядывался с чувством, что впервые по-настоящему вижу столицу. Я не уставал вертеть головой. Я восхищался, каждый раз заново открывая это простотой плана великого города. Три кольца прорезают двадцать четыре магистрали, от музейного города наружу красочные, неповторимо своеобразные улицы. Вот и все. Вся столица исчерпывается переплетением трех колец и двадцати четырех радиусов, проложенных сквозь кольца. «Вечный город», — сказал я. «Он простоит тысячелетия после нас, как памятник нашим делам». «Умирающий город», — отозвался Ромера. Если хотите, это единственный город на Земле, который начал умирать, еще не родившись. Он не дожил до самого себя. Я знал, что ради красного словца рамера себя не пожалеет, но отзыв о столице покоробил меня. Ромеро удивился. «Вы не знаете истории столицы?» «Это был первый город, построенный после объединения. Это, разумеется, существенно. Но кроме существенного, в любом знании есть и интересные пустячки». Об одном из таких, если угодно, пустячков я вам расскажу. Вскоре после объединения, — сказал он, — были начаты поиски всего выдающегося, что талантливые люди придумали в прежнюю эпоху и что тогда нельзя было осуществить. Проекты машин, способы переделки природы, новые методы строительства и прочее. А среди прочего — архитектурные замыслы. Была обнаружена тетрадь рисунков давно умершего Бориса Ланда, архитектора, проектировавшего жилые здания и стадионы. Борис, по-видимому, был из тех, кого в свое время называли талантливыми неудачниками. Днем он разрабатывал стандартное жилье, а ночью на бумаге возводил невоздвигаемые города. Среди его ярких фантазий было город на 200 тысяч человек, одно высотное здание, окруженное парком. Город-дом, неосуществимый при жизни Бориса, легко мог быть построен в новом веке. И хотя тогда уже было ясно, что мегаполисы свое отжили, Человечество постановило воздвигнуть столицу как памятник. Это был последний из концентрированных городов земли и первый из тех мест, в которых сконцентрировались все удобства, затребованные людьми. Внутри кольцевых зданий разместились заводы и склады, там же пролегли городские шоссе, а снаружи поднимались террасами жилые массивы. Их разделяли парки. Таков был осуществленный проект. И достоинства его вскоре стали его недостатками. Первыми оказались не нужны великолепные шоссе, проложенные внутри зданий на каждом двадцатом этаже. Появились управляющие машины с и умерли электромобили и троллейбусы. Никто не хотел ехать по шоссе, когда можно было безопасно нестись в воздухе. Жизнь и толчья, по идее, навеки упрятанные в роскошные, как дворцы, туннели, вновь вырвались наружу. А затем стали умирать заводы, их настолько автоматизировали, что на нескольких километрах конвейерных линий можно было не встретить ни одного человека. Внутри домовые эти заводы создавали для того, чтобы рабочие быстрее и легче добирались до своих цехов. Но когда стали не нужны рабочие, какое значение могло иметь расстояние от цеха до их квартир? Безлюдные заводы начали возводить в пустынях. Столица сегодня зияет кавернами. Три четверти ее объемов не могут быть использованы. В первый же месяц набора на новостройке космоса столицу покинуло три четверти жителей. Пока это еще большой город. Скоро это будет пустой город, а немного погодя ненужный. Мы остановились у перил. Внизу шумел парк. Из багрянца, увидавших кленов, лип и дубов, вздымался гребень внутреннего кольца. Столица была прекрасна. Прекраснейшая из городов, созданных людьми. А вы, Павел вы тоже собираетесь покинуть этот ненужный город? Я? С чего вы взяли, высокомудрый друг? Я родился в столице и здесь отдам концы, употребляя это древнее морское выражение. Как вам, вероятно, известно, я занимаюсь историей. До сих пор наука это была достаточно отвлеченной, чтобы не сказать праздной. После совершенного вашей сестрой социального переворота положение изменилось. Теперь мы подбираем информацию о нашей культуре и технических достижениях, и переводим ее на языки новых друзей. Нужно же поднимать уважаемых звездных собратьев до человеческого уровня. А делать это удобнее всего в столице. Здесь сконцентрирована наша мудрость. Пойдемте обедать, дорогой Элли. Еще один вопрос, Павел, мы отправимся. Вы сказали, что проголосовали за мой проект превращения Земли в космический генератор волн пространства. Почему вы это сделали? Вы, конечно, понимали, что после этого Земля будет служить всему Межзвёздному Союзу. Как вам сказать? Надоело плыть против течения. Почему и мне не побезумствовать, раз все кругом посходили с ума? От вас я жду ответа посерьёзней, Павел. Вот как, посерьёзней. Тогда получайте другой ответ. В вашем проекте одно меня подкупило сразу. Размах. Раз уж мы ввязались в большую войну, несмотря на мои предупреждения, так надо вести её по большому счёту. Не думайте, что я мещанин, боящийся всего, что за околицей. Превратить землю в командную точку галактики, в исполинский глаз, обыскивающий отдалённейшие звёздные уголки, в эдакое галактическое ухо, чутко улавливающее гармонию звездных сфер. Нет, это знаете ли, внушительно. Вот и прекрасно, сказал я весело. Думаю, мы найдем с вами общий язык и в остальном. Нет, Павел, столица не умерла, вы ее рано хороните. Я попрошу Большого совета, чтобы именно в ней разместили экспериментальную станцию волн пространства. Скоро каверном в ее теле придёт конец. Ромыра снял шляпу и церемонно поклонился, показывая, что у него не хватает слов выразить свое восхищение. На позы он мастер.